2. На следующее утро. Феррис стояла перед магазинчиком Данго Винетт, у ее было 14 больших пакетов с данга она еще раз взглянула вниз на свои ноги, затем снова посмотрела в сторону гостиницы, в которой останавливался Райнер. Так как это было еще утро, на главной улице было мало людей. Феррис ждала уже 20 минут. Сначала она общалась с лавочником магазинчика данга, поэтому она особо не заметила. Но когда лавочник вернулся к своим утренним обязанностям, она сразу поняла, сколько прошло времени. А вздрогнув, Феррис прищурилась. «Ещё пять минут. Я подожду ещё пять минут». Однако пять минут быстро прошли. Это опоздание, несмотря ни на что. Это опоздание, несмотря на то, что она поклялась отрезать ему голову, если он проспит. Феррис начала бежать к гостинице Райнера. Гостиница находилась относительно далеко от магазинчика Данга Венетт, Возможно, они пропустили друг друга по дороге. Если всё дело в этом, то она простит его. Вот что она подумала. Как наказание она заставит его нести восемь пакетов, тогда она простит его. Если они пропустили друг друга по пути... Но Феррис легко добралась до гостиницы Райнера, комната, в которой остановился Райнер, была на втором этаже. Феррис поднялась по лестнице и распахнула дверь в его комнату. «Райнер, ты собираешься спать весь день?» Сказала она. Однако эти слова врезались в пустоту. Райнера не было в кровати. Одежды, которую он грубо бросил вчера, тоже не было. Его багаж, ничего, ничего не было. Хотя было ещё утро. Его кровать была аккуратно заправлена. Смотря на это, хм, хмыкнула Эрис. Где-то гора документов завалила весь стол. Несмотря на это, нет, это даже я думаю, что это слишком. Голос Сиона остала был полон изумления, серебряные волосы, придающие ему благородство, волевые золотистые глаза, которые сейчас выглядели оставшими от недостатка сна. Тем не менее, эти глаза не потеряли сильного света, который скрывался внутри них. Он был ещё молод, всего 19 лет, и всё же он уже занял трон Империи Роланд. К удивлению своих подчинённых и даже к своему собственному удивлению, он работал как проклятый. Компактный кабинет, по которому я не скажу, что он принадлежал королю, был переполнен документацией. Однако если этим не заниматься, это все никуда не денется. Текущая ситуация в стране была не слишком хорошей, в соседней империи Руны и империи Нельфа были беспорядки. Укрепляясь далеко в северном районе, империя Гастарк оказывала влияние на многочисленные страны. На континенте Минолис была готова вот-вот разразиться война. До того, как их поглотит эта война, так или иначе, Роланд должен был окрепнуть, чтобы справиться с другими великими державами, а не считаться каким-то третий препятствием. Для этого было необходимо прийти к мирному соглашению с военными и дворянами королевства Эстабул. Даже если он оставил военные соглашения на Клауса, Сиону было необходимо отправиться в Эстабул, чтобы решить проблему с дворянами. Для этого он начал готовиться на... Но... Сиону ставился на документы... хватаясь за голову. Если я покину страну, то кому мне доверить всё это на время моего отсутствия? Вот в чём проблема. Поскольку Сион занял трон не так давно, у него было не так уж много доверенных людей, на которых он мог бы это оставить. Хотя он был незаконным сыном предыдущего тирана, он быстро поднялся на высший уровень как герой за свои достижения в войне против королевства Эстабул, и затем он начал революцию и взошёл на трон. Однако во время революции большинство возглавляющих её были простолюдинами. Что же касается этой страны, где дворяне монополизировали важные посты, позиция Сиона, который только недавно захватил трон, была не очень твёрдой. Поскольку те, кто занимал важные посты, были дворянами, они не слушали слов Сиона. Скорее, казалось, они были готовы восстать в любой момент. Там... Сён вспомнил. Он обратился к своему доверенному лицу ещё со времён армии, «Калны Кайвелу. Хорошо, Калны. С этого момента ты отвечаешь за внутренние дела». Когда он так сказал «А, Сионсон, вы оставляете меня разбираться с этими раздражающими дворянами?» Высказав это, он сделал вид, будто вот-вот расплачется. Однако впоследствии, как средство борьбы со стрессом от его довольно сложных обязанностей, по какой-то причине Калны начал прелюбодействовать с жеными дворян. «Я... я клянусь, я серьёзен!» Поскольку это всё, что сказал Кауна чтобы оправдаться, Сион стал немного волноваться. С тех пор, как младшая сестра Фиоли Фалкала, Эслина, стала помощницей Кауна, казалось, его прелюбодеяния подошли к концу. «Очень хорошо, что Эслина с нами», – пробормотал Сион с обеспокоенным лицом. но ну, в любом случае, как один из первых подчинённых Сиона. Более того, даже как некто с властью в армии, он зашивался с внутренними делами. Прямо сейчас действительно не оставалось никого, на кого Сион мог бы положиться, пока его не будет на месте. Нет, дело не в том, что у него не было способного человека, которому он мог бы доверить большую часть этого. Но, полагаю, я не могу выдернуть Миллера. Головная боль Сиона только ухудшалась. Нельзя сказать, что Фродо тоже не был вариантом, но без Сиона он был способен убить всех несогласных дворян. Я не могу позволить ему управлять слишком свободно. В конце концов, всё сводилось к... Калне. Но Сион нахмурился. В дополнение к своим текущим обязанностям, он также будет нести ответственность за дела короля, но это опять... Клянусь, я серьёзен! Обеспокоенный, он вспомнил эти слова. Во всяком случае, Сион прилагал все усилия, чтобы уменьшить объём работы, который он должен будет оставить на заменяющего его человека. Работа велась с невероятными усилиями. Но почему количество работы продолжало расти, что бы он ни делал? Он посмотрел на горы окружающих его документов, прежде чем громко вздохнуть. Там за дверью ощущалось чье-то присутствие. Более того, он почувствовал приближение новой работы. Только у немногих было разрешение Сиона заходить в его кабинет. На мгновение Сион закрыла усталые глаза, прежде чем открыть их. В этот момент в его глазах снова засиял сильный свет. Он надел улыбающееся лицо. Это была обязанность, возложенная на него, несмотря ни на какие проблемы, он с уверенностью улыбался, чтобы обмануть другую сторону. Он поднял голову от документов. «Что это?» Он собирался спросить так. «Дзэнь». Раздался странный звук. Более того, дверь была аккуратно разрублена на две части... И левая половина и правая половина упали на землю. Это было невероятное зрелище. Это был королевский замок Роланда. Излишне говорить, что охрана была на высоком уровне. Кроме того, здесь, в этой стране, возможно, нигде не было безопаснее, чем там, где находился Сион. Можно сказать, что всё было так строго. Итак, не было причин, по которым кто-то мог бы в такой спешке внезапно разрубить дверь на надвое. Разве только... Всё, он заговорил с изумлённым лицом. «Добро пожаловать. Давно не виделись. Могу ли я спросить, почему, хотя мы встречаемся впервые за долгое время, ты почувствовал необходимость разрубить дверь?» Сказал он. Женщина с несравненной красотой стояла перед разломанной дверью. В ответ, свечно с бесстрастным лицом, эта женщина необычайной красоты заговорила. «Потому что я злюсь». Почему-то она действительно показалась сердитой. Сион смутился. «Потому что ты злишься, ты разрубила дверь?» На это Феррис честно кивнула, и затем, войдя в комнату, она осмотрелась вокруг, даже заглянув в соседнюю спальню. «Здесь тоже нет?» Сказала она тихо. Сион наклонил голову. «Аммм, о чём именно ты говоришь? Я бы предпочёл, чтобы ты объяснила ситуацию». Феррис посмотрела на Сиона, а потом... Райнер исчез. Она сказала, что... Как же... Исчез? Сион обернулся, прежде чем взглянуть на потолок. Так он поразмыслил над тем, что сказала Феррис, прежде чем снова взглянуть на неё. Что ты имеешь в виду? Однако на это Феррис просто ответила... То, что и сказала. Его нет в гостинице. Но все он не полностью понимая, заметил. Нет, просто потому что его нет в гостинице, и ещё не значит, что он исчез. но Феррис перебила Сиона на полуслове и продолжила. «Сегодня утром его не было на заранее обусловленном месте встречи, и это несмотря на угрозу отрубить ему голову, если он проспит. Поэтому я пошла в его гостиницу, чтобы оторвать ему голову, однако Райнера не было». При этих словах голос Феррис казался немного более раздраженным, чем обычно. Он мог сказать, что он немного отличался от голоса, который она использовала, когда высмеивала Сиона или шутила над ним. В её голос... Хотя это было нелегко расслышать, просочились некоторые эмоции. И Райнер исчез. В этот момент по какой-то причине ему показалось, что всё перед ним почернело. Его дыхание сбилось. Почему? он спросил себя. Он не знал, почему так. И тогда прямо перед ним: "Эй!" сказала Феррис. А? -а. Все он поднял голову. Затем внезапно его неровное дыхание выровнялось. «Что случилось?» Фаррис озадаченно произнесла это, однако он честно не знал. В одно мгновение всё вернулось на круги своя. Сразу же его мысли начали крутиться, все он удивился самому себе. «А я в порядке. Это пустяки. Это просто из-за недостатка сна. Что важнее, как выглядел гостиничный номер. а Он был аккуратно убран. Кровать тоже?» Феррис кивнула, Сион задумался. Другими словами, Райнер вчера покинул свою комнату. Он бы ни за что не убрал комнату, верно? Хм, по словам арендодателя, Райнер отменил свой контракт с ними вчера. Значит, хозяин убрал комнату. Сказал Сион, сложив руки. Но что происходит? Лицо Феррис было пустым. Как и ожидалось, её мысли было невозможно прочитать. Однако он знал, что она еле сдерживала нетерпение. Сион продолжал. «Ты и Райнер были назначены в качестве моей охраны для поездки в Астабулу, верно? Однако он этого не хотел, и поэтому решил сбежать». Однако Феррис покачала головой. «Мы не собирались следовать вашим заказам, поэтому Райнер и я договорились покинуть страну сегодня утром». При этом Сион снова оказался поражённым. «Ваше место назначения? Касла, чтобы найти реликвии». С помощью денег, которые мы получили от вас под этим предлогом, мы собирались купить данга со всего мира. Сион казался ещё более удивлённым, когда он вздохнул. «Вы двое отправляетесь в данга турне У вас действительно хорошие отношения?» Сказал он, однако Феррис всё ещё с отсутствующим видом ничего не ответила. Относительно этого Сион мысленно прикусил язык. Зря он это сказал. Игнорируя договорённость Феррис, Райнер исчез. Что она думала обо всём этом, он не мог точно сказать, было ли ей больно. Он внимательно посмотрел на неё, но, как и ожидалось, он не смог прочитать её безэмоциональное лицо.